Когда Билли рассказал ему, как Чарли беспокоился, что ты не поправишься, и потом, когда ты стала прыгать со скал, я поморщилась. Вот уж о чем мне никогда не позволят забыть. Джейк блеснул глазами и поднял на меня взгляд. Сэм думал, что ты единственный на свете, у кого есть причина ненавидеть Каллинов так же сильно, как он сам их ненавидит. А когда ты, как ни в чем не бывало, позволил им вернуться в свою жизнь, Он почувствовал себя преданным. Я ни на секунду не поверила, что только Сэм так себя почувствовал, и яд в моем голосе предназначался им обоим. Скажи своему Сэму, что он может пойти, посмотри-ка. Джейк показал на орла, пикирующего в океан с невероятной высоты. В последний момент птица вышла из пике, и только когти на мгновение чиркнули по воде, тяжело хлопая крыльями, орел потащил пойманную рыбину к берегу. Это можно видеть повсюду. Голос Джейка прозвучал отчужденно. Природа берет свое. Охотник и добыча непрерывный цикл жизни и смерти. Смысл лекции о природе до меня не дошел. По-моему, Джейк пытался сменить тему, и вдруг он с мрачным юмором поглядел мне в глаза. И все же ты не увидишь, чтобы рыба пыталась поцеловать орла. Такого не бывает. Джейкоб насмешливо ухмыльнулся. Я натянуто улыбнулась, хотя во рту все еще стоял привкус ядовитых слов. А может рыба пыталась, предположила я. Кто знает, о чем она думала? Орлы ведь такие красавцы. Так вот в чем все дело, да? Голос Джейка внезапно зазвенел. Красавец, говоришь? Джейкоб, не болтай глупости. Ну, тогда дело в деньгах не унимался он. Очень мило, пробормотала я, вставая с сухого дерева. Я польщена твоим мнением, обопне развернулась и пошла прочь. Эй, да не злись ты. Джейк оказался прямо за моей спиной, схватил меня за руку и повернул к себе лицом. "Я серьезно!» Я пытаюсь разобраться, в чем дело, и ни черта не понимаю". Под сведенными над переносицей бровями, глаза Джейка сверкали черным. "Я его люблю. Не за красоту, не за богатство". Я выплюнула последнее слово Джейку в лицо. "По мне так лучше бы обойтись и без того и без другого". Тогда пропасть между нами не казалась бы такой глубокой, потому что он самый заботливый, любящий, замечательный и порядочный человек из всех, кого я знаю. Конечно же, я люблю его. Что тут непонятного? Все непонятно. Джейкоб, тогда будь любезен, объясни мне кое-что. Я не стала скрывать сарказм. А за что же можно любить? Раз уж по-твоему я люблю не за то. Лучше всего найти того, кто принадлежит к твоему виду. Обычно это срабатывает. Офигительный совет. Остал быть мне остается только Майк Ньютон. Джейк дернулся и закусил губу. Я видела, что мои слова его задели, однако слишком разозлилась, чтобы почувствовать себя виноватой. Он отпустил меня и отвернулся, скрестив руки на груди, уставился на океан. Я обычный человек, едва слышно пробормотал он. Но не такой обычный, как Майк, безжалостно наступала я. Или ты все еще думаешь, что именно это важнее всего? Это разные вещи. Джейк не отрывал взгляда от свинцово-серых волн. От меня ничего не зависело. Я недоверчиво хохотнула. А ты думаешь, от Теодоро что-то зависело? Он и понятия не имел, что с ним происходит, как и ты. Джейкоб мелко тряс головой. Знаешь, ты ужасно самодоволен и всегда уверен в своей правоте, несмотря на то, что ты сам оборотень. Это разные вещи, повторил Джейк, хмуро уставившись на меня. В чем же разница? Ты мог бы с чуточку большим пониманием относиться к Калину. Ведь ты не представляешь, какие они славные. Джейкоб еще больше нахмурился. Их не должно быть вообще. Само их существование неестественно и противно природе. Долгое время я смотрела на него. Джейк не сразу заметил мой взгляд. В чем дело? Кстати, они естественным намекнул я. Белла сказал он каким-то другим голосом, взрослым голосом, голосом человека старше меня, отца или учителя. Я таким родился. Это часть меня, часть того, чем является моя семья и все наше племя. И это причина того, что мы до сих пор существуем. И кроме того, Джейк поглядел на меня сверху вниз, и в его черных глазах я ничего не смогла прочитать. Я все еще человек. Он взял мою руку и прижал к своей, горящей лихорадочным жаром груди. Сквозь футболку я чувствовала под ладонью ровное биение сердца.